внешности ребёнка и получая удовольствие от результата. Это произошло в тот самый момент, когда она рисовала левый глаз, делая его немного менее выпуклым и пристальным, чем на фотографии. В дверь позвонили. Мариса удивленно выпрямилась. Дверной звонок никогда раньше не звонил, пока она находилась в доме. Плечи напряглись. Марисе не нравились помехи в процессе работы. Она внимательно прислушалась, думая лишь о том, чтобы непрошенный гость развернулся и ушел. «Какие-нибудь благотворительные листовки или свидетели Иеговы», подумала она. Но в дверь снова позвонили. «Да твою мать!» — крикнула Мариса, опуская кисть в банку с водой, и та сразу же окрасилась в тон коричневой краски. Принцу Моисею придется подождать. Она спустилась вниз в своих сандалиях, всегда надевала их во время работы. Это удобная немецкая обувь с анатомической стелькой под форму стопы. В деревянной входной двери установлен глазок с широким углом обзора. Мариса прильнула к нему и присмотрелась. Увидела фигуру пожилой женщины, стоявшей спиной к ней. Мариса открыла дверь. «Да?» — спросила она. Женщина обернулась. Высокая, элегантная, на вид около шестидесяти. Ухоженная кожа сияет, макияж почти отсутствует. Немного туши, румян и розово-красной помады. Контуры глаз подчеркнуты блестящей бежевой пудрой. «А ты, наверное, Мариса?» — мрачно произнесла женщина. «Да», — снова повторила Мариса. «Я мама Джейка, Аннабель». Женщина настолько грациозно протянула руку, что Мариса не удивилась бы, если бы на руках, несмотря на столь теплую погоду, оказались надеты перчатки. Мариса пожала руку, ощутив давление небольшого перстня на мизинце. «Ой, так приятно наконец-то встретиться с вами!» Девушка затараторила, но Аннабель ответила лишь холодным взглядом. «Я не ожидала вас», — продолжила Мариса, но слова прозвучали глупо и нелепо. «Перестань говорить, просто заткнись», — приказала самой себе. «Вы проходили мимо?» «Или зачем вы к нам? Я просто... Я... Чем обязана честью?» «Почему она так говорит?» Мариса поняла, что сильно нервничает. Джейк близок с матерью, но в разговорах всегда уклонялся от рассказов о ней. «С моей мамой немного сложно», — объяснил он в один из первых дней. «Скажем так, она хитрый персонаж». «Это как?» Он не с ответом. «Она постоянно раздает другим советы о жизни». Больше она ничего и не спрашивала. Мариса и Джейк существовали отдельно от всех, поэтому у нее никогда не возникала необходимость встречаться с кем-то из его семьи. Их отношения, помимо всего прочего, развивались очень стремительно. «Ты собираешься пригласить меня внутрь?» грубо осведомилась Анабель. «Я была бы очень признательна». «Конечно, конечно. Простите, совсем об этом забыла». Мариса пропустила мать мимо себя и указала на выложенный плиткой коридор. «Кухня там», пояснила Мариса. Анабель уже спускалась вниз, широко расправив плечи и держась одним пальцем за перила, словно оценивая их на наличие пыли. Мариса пошла следом. По сравнению с шикарными и с подрильями Аннабель, ее сандалии казались теперь такими убогими. Я просто влюбилась в оригинальную планировку. Снова начала болтать Мариса, чтобы хоть как-то нарушить тревожную тишину. «А карнизы? Уж не думаю, что тут есть что-то оригинальное», заявила Анабель, взглянув на абажур светильника. «Имитация под старину. Полагаю, что застройщик планировал сдавать дом в аренду, не так ли?» «Ну, я не...» «Похоже на то. Ламинат не из настоящего дерева. Анабель прошла вглубь кухни и остановилась у стеклянных дверей, ведущих на лужайку перед домом. Нужен полив. Она повернулась и осмотрела плиту. Боже, а это что? Мать указывала на зеркальный фартук. Это очень странный замысел — смотреть на себя во время готовки. Анабель широко улыбнулась, оскалив крупные зубы. Она напомнила Марисе Волчицу, переодетую в красную шапочку из ее старого детского сборника сказок. Сядем тут? Анабель указала на кухонный стол, выглядевший теперь потрепанным и усеянным кофейными пятнами. Половина стола усыпана панировочными крошками. После завтрака Мариса не успела убрать за собой. «Да, я могу принести вам чашечку кофе черный». Анабель села и сняла с плечи расписной индийский платок. «Спасибо». И хотя Анабель не понравился зеркальный фартук, он все же позволил Марисе оценить женщину, которую она считала будущей свекровью. Под платком у Аннабель надета льняная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, обнажавшими загорелую кожу и длинное золотое колье, усыпанное полудрагоценными камнями. Светлые брюки заканчивались чуть выше лодыжки. Края штанин модно растрепаны. Зачесанные назад светло-русые волосы, собранные черепаховым зажимом. Профиль лица напоминал балерину в состоянии покоя. Торчащий нос, вздернутый подбородок, подтянутые щеки и настороженность. Все это выдавало в ней женщину, привыкшую быть в центре внимания. Она выглядит с ног подумала Мариса. Но в ней заметно нечто такое, что мешает быть совершенной. Женщина находилась в оборонительной позиции, которую можно углядеть в ее хмуром взгляде, линии бровей или сжатых челюстях. Словно Аннабель изучала красоту по книжным самоучителям, но так и не приблизилась к ее пониманию. Мариса возилась с кофемашиной, подставляя чашку под форсунку. «Тебе все это нравится?» — осведомилась Аннабель со своего места. «Вы про кофе?» «Да». «Да, на самом деле. Это все очень просто. Не надо убирать остатки кофе и...» «Я никогда бы не подумала, что это может быть вкусно». «Ну...» — пробормотала Мариса и почувствовала себя провинившимся ребенком. «Извини», — сказала она осознавая, сознавая, наверное, что была слишком резкой. «Я уверена, что получится вкусный напиток». Этого уже оказалось достаточно, чтобы Мариса испытала прилив надежды. Она, возможно, просто неверно понимала сигналы. У нее есть склонность неправильно понимать людей, а также постоянно считать, будто все вокруг ее осуждают. Они с Аннабель, наверное, отлично поладят. Уже представила себе, как Анабель рассказывает своим важным друзьям. «О, я обожаю мою невестку, мы нашли с ней общий язык». Возможно, им просто нужно получше узнать друг друга, разузнать о причудах и скрытых прелестях индивидуального поведения. Возможно, возможно, возможно. Вот, прошу». Мариса поставила на стол две чашки кофе, каждую на блюдце, которыми они почти никогда не пользовались. Белые чашки с синим ободком. Когда она отметила их красоту, Джейк рассказал, что приобрел их у гончара из Корнуола. Синий напоминал Марисе о море, а белый материал казался почти полупрозрачным, словно смотришь на солнце сквозь раковину. Анабель сделала глоток кофе и скривила рот. Создалось впечатление, что ей приходится задерживать дыхание, пока она пьет. «Спасибо!» Мать скрестила ноги, откинулась на спинку стула, а руки положила на колени. Итак, произнесла она, мы наконец-то встретились. Верно, Мариса улыбнулась. Я очень этого ждала. Аннабель выглядела слегка удивленной. Действительно? Она поморщилась. Я даже не могу вообразить причину, разве у Джейка был повод говорить обо мне? О, нет, Мариса замолчала, нечего ответить. Но все же мы встретились, и я полагаю, что дети никогда не говорят родителям, чем они там занимаются. Не всегда. Аннабель поставила полную чашку обратно на блюдце. Женщина не прикоснулась к кофе, и Мариса поняла, что та больше не собирается его пить. «Хороший сад», — рассеянно отметила Аннабель. «Итак», — продолжила женщина, наклонившись вперед и подперев лицо руками, «на ногтях красовался изящный маникюр темно сливого оттенка».